Автор правильно отметил большую силу галицкого боярства, но преувеличил ее настолько, что счел явлением, подобных которому не видим в остальных властях русских. Как же быть в таком случае с боярским самовластием в Новгородской и Псковской землях, с сильным боярством Полоцко-Минской Руси? Неудача объединительной политики самого Всеволода Владимира Суздальского не менее очевидна, чем политики Романа Волынского. Примечательно, что носитель нового строя Всеволод использует в своей дипломатической практике те же термины, которыми пользовался и представитель старого порядка «удалой». И князь Константин, тоже как будто сторонник нового строя, просит Юрия Всеволодовича быть отцом для своих племянников. Политика Андрея и Всеволода в отношении Киева тоже не была чем-то из ряда вон выходящим. Когда Андрей сделал еще одну попытку вновь подчинить Киев, то она не удалась, натолкнувшись на сопротивление не только смоленских, но и галиц волынских князей. Всеволод делил свое влияние на Киев с галицко волынским князем Романом. Наконец, Киев грабил не только северный князь, но и южный князь Рюрик. Поэтому решительное взаимное противопоставление истории северо-восточной и юго-западной частей Руси нельзя считать обоснованным. Конечно, в обеих частях Руси были свои особенности, и их отмечает наша наука. Смотрите очерки истории СССР, период феодализма, 9-15 века, часть 1-я, 9-13 века, страницы 320-е, 334-е, 357-е, 380-е. Верно и то, что Мстислав Удалой — фигура консервативная, но, разумеется, не потому, что он бился за родовой строй. Соловьев же в соперничестве между князьями Юго-Западной и Северо-Восточной Руси видит не проявление давно известных противоречий. Вспомним борьбу за самостоятельность Полоцкой и Волынской земель, а некий новый вид борьбы. Здесь, пишет он, борются не безземельные князья изгои для того, чтобы получить волости. Борьба идет и не за старшинство. Но князья южные или Ростиславичи борются за старый порядок вещей, за старую Русь, за родовые отношения, которые хотят упразднить Юрьевичи. Но ведь опора власти Ростиславичей — Смоленск, расположенный не на юге, и борются Ростиславичи, конечно, не за родовой строй, а против попыток владимирских князей сделать их своими вассалами. Кстати говоря, эти попытки и привели к усилению Владимирского влияния в Смоленске, где в 1239 году Ярослав Всеволодович открыто посадил своего наместника. Недооценка элементов единства в Юго-Западной Руси и их переоценка в Руси Северо-Восточной – Одна из особенностей концепции Соловьева, ибо в конечном итоге обе части Руси встретили ордынское нашествие при более или менее равном развитии феодальных общественных и политических отношений. Если искать объяснение концепции Соловьева, то оно коренится в его общественно-политических взглядах, во-первых, и в подходе к источникам, во-вторых. Идейные истоки государственной концепции Соловьева. В основе концепции Соловьева лежит старый тезис буржуазной социологии о том, что мнение правят миром. На моральной связи членов княжеского рода зиждется весь строй Древней Руси. Объяснение причин, по которым этот род сперва собрал Русь, а потом привел ее к раздроблению и усобицам, строится на принципе вульгарно-биологическом. Изгойство возникло вследствие размножения княжеского рода. Самые разнообразные чувства – горечи, злобы, радости, любви и тому подобное – широко разлиты по тому. При объяснении успехов и неудач представителей правящего рода и отдельных его племен, линий, автор остается в сфере личных отношений между князьями, их чувств, стремлений. Большое значение придано им, например, любви киевлян и народа вообще к Владимиру Мономаху как деятелю с характером чисто охранительным и к его потомкам. Затем эта любовь внезапно пропадает, Равнодушие киевлян или нежелание их поднимать руки на Мономаховичей прошли. Зато Волынского князя Изислава киевляне не могли любить, и в дальнейшем племя Изиславова потеряло окончательно народную любовь на Руси. В Киевщине имело место всеобщее народное нерасположение к Ольговичам. Что касается северных князей, то их вообще не любили на юге. А на вгородцах сказано, что они обижались, когда князья меняли их город на другой. Сами они никогда не позволяли себе жестокости с враждебными князьями. Как видим, в представлении Соловьева политические перемены никак не связаны ни с экономикой общества, ни с классовой борьбой, ни с противоречиями групп внутри класса феодалов, народная любовь тоже понимается им своеобразно, ее выразителями он считает обычно бояр, церковь, летописца. Отсутствие связи политики с внутренним состоянием общества видно и из того, что все, относящееся к последнему, автор отложил для рассмотрения в томе третьем. Не нашлось в основном тексте места даже для истории «дружины», одного из важных факторов концепции Соловьева. По принятой им структуре сначала описывается деятельность князей внутри страны, затем их внешние отношения с соседними землями, и лишь в конце приводятся сведения о дружине в виде простого перечня упомянутых летописцами дружинников разных князей. Отсюда вытекает волюнтаризм, переоценка возможностей личности в истории – и моральный критерий оценки деятельности князей. Том насыщен словословиями князьям, прямо заимствованными у летописцев. Сам по себе народ, как основной фактор истории, выпал из схемы Соловьева, а выступления народа против социальной несправедливости толкуются как малозначительные возмущения и мятежи. Наша наука установила, что классовая борьба и в эту пору оказывала решающее влияние на перемену политических форм властвования феодалов. В труде Соловьева для данной эпохи нет иной закономерности, кроме смены родового строя государственным. В пределах периода господства родового строя до 1169 года никаких внутренних закономерностей нет, и потому два с половиной столетия древнерусской истории предстают как непрерывная борьба князей-родичей за свои столы. Источниковедческие приемы Соловьева